Глава 34. Дневной бар. 12 часов 0 минут.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 Каким-нибудь заслугам его имя «Темный лес», в отличие от той же Мерлин Монро, видеокассеты э, с грудастными блондинками даже в Африке смотрят. В результате шефу мощно стукнуло в голову, что киллер ликвидировал Дмитра Ивановича после того, как его предупредил Крот из управления, мол, ученый был так близок к тому, чтобы окончательно разгадать состав вещества».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 таких стильных тачках, обычно сделанных на заказ, по городу возили новоприбывших вип-персон. На персональном номерном знаке автомобиля или буквы. Сапармурат Ниязов. Пассажир автомобиля, черноволосый человек с опухшим лицом, в рубашке с короткими рукавами и наспех повязанным галстуком, удивленными глазами смотрел в окно на улице вампирского квартала, будто не веря тому, что с ним случилось. Периодически он доставал из-за уха засохшие цветочные лепестки. Ваши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 «Вы читать не умеете, блин?» – отчетливо и злобно произнесло лицо. «Заколебали уже. Вечер авторской песни у нас. Билеты еще не, неделю назад все продали. Высоцкий, Галич, Тальков сегодня выступают. Нам эту дверь три раза за последний час пытались ломать. Пришлось дубовым столом подпереть. Валите отсюда, пока я полицию не вызвал». «Мужик, мы и есть полиция!» – перед желтыми глазами оказалась черная пластиковая карточка и находимся в очень плохом настроении от того, как тут встречают гостей. Через пять минут они сидели на кожаном диване в углу бара, а перед ними по округам, на выческу стояли официанты. Запыхавшийся метродотель поставил на стол два высоких бокала с красной жидкостью и загнувшись в бастрастным поклоне. Прошу вас, уважаемые господа, от заведения наш фирменный напиток. Кавашникова передернула: мы не пьем сушеную кровь. Убери свою гадость к чертовой матери. Брови метродотеля поползли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 Улыбнулся Алексей, присядьте, нам нужно серьезно поговорить относительно одного нашего клиента. Миторнодель угодливо кивнул, присаживаясь на краешек соседнего стула. Он заметно нервничал. Его клыки, торчащие из полуоткрытого рта, мелко дрожали. Итак, сказал Калашников, доставая из кармана пиджака четверо свернутую копию фоторобота на сферату. Разумеется, вам хорошо знакомо это симпатичное лицо. «Конечно, с готовностью, — признал метр отель это кладовщик Гензель, работает у Драколы. наш засегдотай. Но с тех пор, как вы обклеили этими изображениями весь квартал, он к нам не приходил. Мы сразу известили бы вас о его появлении». Малина вертел в руках бокал, глядываясь в отливающую темно-алом жидкость. Было видно, что ему интересно попробовать, но никак на это не решится.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 Они у обычного колдовщика. Он даже за столиком никогда не сидел, постоянно торчал на вертящемся стуле у бара. Тем, кто покупает там выпивку, мы даем двадцать процентов скидки. Если он с кем-то и беседовал, то только он с тем нашим барменом. Эй, Вилли, неожиданно взвизгнул метродотель перекрикивая фальцетом гитарную музыку. Бросай свои стаканы, срочно беги сюда. С тобой хотят поговорить.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 «Если бы мы хотели выпить, то явно пошли бы в бар, не в вампирском квартале». Квашников начинал терять терпение. «Так себе есть, что поведать о Гензеле или желаешь проехаться до учреждения и пообщаться там» сон мне снится. Вот террас, гроб среди квартиры. На мои похорона съехались вампиры. Зазвучало хрипло со стены. Напрягая голос, Кавашников продолжал. В вашем баре свободно подают сушеную кровь. Ты в курсе, что это запрещено? У нас в гостях тебе понравится. Вампир в этом сомневался. О чем можно было догадаться по его задрожавшему подбородку? Прошу прощения, я только из чувства гостеприимства. Да, мне есть что вам сказать. Я сам не пришел в учреждение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 Лицо бармена приняло такой оттенок, что было видно еще секунду, и он упадет в обморок. Малинь пододвинул ему кровяной коктейль, и вампир осушил его залпом. «Не, я не ваша, я не...» Хотя речь и вернулась к нему, она все еще была довольно нечленораздельной. Пришлось пустить в ход последний оставшийся коктейль. Поглотив его, бармен затараторил безумолку, как будто у него внутри нажали кнопку. «Да, да, да, да...» В общем, дело такое, ага, где-то пару недель назад Гензель, как всегда, зашёл сюда, после работы. Обычно он вёл себя одинаково, надирался в одиночку до просячего виска и уползал домой. Однако на этот раз появилось, появился неестественно бодрый, весёлый, никогда я его таким не видел. Сел не за стойку, а за вип-столик, хлопнул три самых дорогих коктейля подряд. Я смотрю на него и фигею, откуда у него у парня деньги? Зарплату, что ли, граф Дракула всем в одночасье повысил?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 Радостный, а он значит и отвечает, вампир плавно почти вплотную переместился к самому уху Кавашникова, и его слова затеряли в шуме очередных аплодисментах поющему Высоцкому.